Глава 37. Галь, почему тебе необходимо подо всё подводить какую-то базу? Почему ты не можешь просто жить? Бабуля, которую кочевая жизнь между двумя домами давно порядком измотала, в последнее время не умещалась в границах своей обычной сдержанности. А может, взвинченность, вновь возобладавшая в поведении внучки, как болезнь оказалась заразна? Пытаясь унять дрожь в руках, Галина готовила субботний завтрак. Мигель сегодня работал. Он работал и вчера, как обычно, допоздна. А когда пришел, скинул в коридоре куртку и ботинки, поспешил вначале в душ, и только после этого, явно не справляясь с ролью счастливого семьянина, явился на кухню отужинать. Пока он плескался в ванной, Галина проверила карманы. Запороленный мобильный он предусмотрительно взял с собой. Все эти признаки со всей очевидностью свидетельствовали, что ее опасения имели под собой реальную почву. Засыпая, он сказал, что в воскресенье будет дома и предложил всей семьей пойти на прогулку в парк. Не прошло и пяти минут, как спокойный и безразличный, отвернув от нее голову, он провалился в сон. Галина. Намытая и надушенная, одетая в длинную шелковую сорочку, жадно втянула носом воздух. Включила ночник. На губах Мигеля застыла счастливая и нежная улыбка. Еще одно свидетельство его интереса к совершенно другой женщине. Она посмотрела на свои пальцы с коротко остриженными «гигиена» ногтями. Затем перевела взгляд на его длинную, с рельефно выступавшими артериями шею. Под балдахином в углу заворочился в своей кроватке маленький Лу. «Что значит подвожу базу? Меня давно уже угнетает все, что здесь происходит. В этой коммуналке каждый существует словно сам по себе». «Мы заметили», — бросила через плечо мать, помешивая суп, который готовила для дневного кормления лу. Никто не заставлял тебя бросать радионы и кидаться на первого попавшегося пустого человека. Так хоть семья была полноценная и база в виде штампа в паспорте. Усилием воли Галина заставила себя промолчать. Эту песню в различных вариациях она слышала уже не раз. Мать уменьшила огонь под кастрюлькой и присела к столу. Ковырнула омлет, поморщилась. «Остыл». Натянутая струна лопнула. «Остыл? То есть тебе приготовь, поднос поставь, накупи продуктов, а для начала заработай на них. И ты еще чем-то недовольна?» Бабуля, допивавшая второй кофе, прижала руки к вискам. «Вот видишь, мама, до чего ее довел этот пустой человек». Вспыхивает теперь из-за каждого пустяка. Да подождите вы!» Бабуля растирала виски и старательно подбирала нужные слова. «Галя, то, что я сейчас скажу, продиктовано большим жизненным опытом, так что прошу, выслушай, прежде чем снова орать». Со своими нужными словами она опоздала лет на двадцать или на тридцать. «Господи, опытом чего?» Того, что деда сосвету сжила молодым? Или того, что мать моего отца объявила шизофреником, отвернулась от него, а он взял и на север уехал, где, прежде чем случайно помереть, пожил в свое удовольствие с новой семьей. Да что ты знаешь! И мать, крутанув ручку плиты так, что она чуть не отвалилась, снова упала на стул. «Галя, присядь сама хоть на минуту», — твердо сказала бабуля. Галина машинально опустилась на краешек стула рядом с матерью. Будто каменная глыба, энергия матери обрушилась на нее всей своей тяжестью, вызвав ответную реакцию протеста. «Да что ты все из себя изображаешь? Будто пашешь в смены у станка!» Галина снова вскочила. «Сами-то всю жизнь с кем-то по углам обжимались. Да хорошо еще, если хоть так!» «Галя!» Бабуля все еще пыталась ее урезонить. «Опыт дает мне право. Если уж тебе детей недостаточно, если ты без мужиков прожить не можешь...» «Хотя бы научись их использовать!» Закончила фразу мать. «Да что вы можете знать про мужиков, про отношения, про секс, черт побери! Живете всю жизнь в плену у стереотипов, дальше своих клетушек мира не видите. Какая же Олька молодец, что от вас бежала!» Мне хорошо с ним, понятно? Да, с этим пустым человеком мне упоительно заниматься любовью. Вы-то, небось, забыли, что это такое?» И тут же, зарыдав под градом неразличимых слов, летевших ей вслед, Галина выскочила из кухни и побежала в спальню. Достала из тумбочки початую бутылку коньяка. Лу еще спал, раскинув руки с бисеринками пота на крошечном носике. За руль ей все равно сегодня не садится. Машину забрал Мигель, сказал, что так быстрее закончит с делами, мол, выходной больших пробок в городе нет. Чтобы не возвращаться на кухню, Галина принесла стаканчик из ванной. Отвращение к себе и ко всему вокруг переполняло ее до краев, давя его, как горькую ягоду она одним махом выпила полстакана. Стало потихоньку отпускать. Розуваев обещал ей помочь кое в чём. «Ладно», — сказала себе Галина, — «если окажется, что все это мои фантазии, рожденные прежним негативным опытом, я не стану больше глушить свои страхи, а еще в церковь схожу, покаюсь». Обиженная мать с бабкой, простившись только с Катюшей, которая с утра сидела в наушниках у компьютера и, кажется, даже не позавтракала, укатили домой. Через полчаса разгоряченная Галина уже гуляла в парке с маленьким Лу. Коньячное тепло разлилось по телу, и все ее жесты сделались слегка ожиманными. Многие встречные мужчины задерживали на ней взгляд, привлеченный ее статью и задумчиво блуждающей улыбкой. Истерику сменило чувство вины перед близкими, и чтобы прогнать неприятные мысли, Галина принялась препарировать своих родных. Мать ее раздражала много больше, чем бабка. Ленивая, эгоцентричная и несдержанная, она всегда принимала сторону того, кто был на тот момент сильнее. Бабка оказалась решительнее и мужественнее отца, образ которого почти стерся из голининой памяти, но так и не исчез, превратившись в какой-то невнятный и неразрешимый вопрос. Неужели после развода мать ни разу не попыталась изменить свою жизнь? Она ведь была красива, образованна. Она и оставалась такой, но была совершенно невыносимой во всех формах взаимодействия с окружающим миром. Все, с чем она соприкасалась, становилось проблемой либо конфликтом, и каждый день ее жизни кишел недовольством и жалобами, недомоганием и раздражением. Переполненная всем этим до краев, мать нажила себе загадочную болезнь, определить которую не смог ни один остепенённый доктор. На глаза Галины набежали слезы. После утренней стычки на кухне, закрывшись в спальне, она прекрасно слышала, как мать рыдала в туалете. «А что же бабуля?» Галина давно подозревала, что под ее обаятельной насмешкой скрывается обыкновенный пофигизм. Выдавая себя за победительницу над миром мужчин, на самом деле она давно проиграла, вначале подрастеряв, а затем и осознанно отказавшись от своей непоказной, но истинной женственности. В кармане пальто кукукнуло сообщение. «Заезжай, королевна, когда сможешь. Я сделал то, о чем просила». И следом. «Хорошо бы встретиться завтра в консерватории». «Будет бах! Хочу разделить это с тобой!» Вот павлин. Пустобрёх с дешевыми понтами. Галина быстро настрочила в ответ. «А что, без баха нет траха?» Нажала «Отправить» и тут же громко рассмеялась. Глядя на мать, малыш Лу... Точно мешочек со смехом завибрировал в своей прогулочной коляске и радостно заколотил бортик крошечными ножками в новых нарядных кроссовках. Бах так бах. Пусть подергается Мигель. Пусть завтра сам займется ребенком. Ей так хотелось дождаться его вечером, броситься с порога к его ногам и громко закричать, что она лучше, лучше всех, и что, если будут по-настоящему вместе, они еще смогут все поправить, что она выгонит мать и бабку, станет еще лучше, еще красивее. Вот только... Не дожидаясь реакции на свою грубую шутку, она отправила Разуваеву короткое «Окей». «Она не сломается, как эти две». У Ольки же получилось. Галина вдруг поняла, что ожидание встречи с потерянной когда-то сестрой чуть ли не единственное, что прочно связывает ее с этими двумя неудачницами. Да, приезд Ольки должен определенно что-то поменять. Но сейчас ей нужнее была правда о Мигеле. И еще немного коньяка.